Уокер, десятилетия назад превратившийся в старого ворчливого чудака, сперва наорал на неё, отругав за порчу имущества, а затем показал, как надо раскровать фиксатор, чтобы сохранить зажим в целости. Прошли годы, и Джульетта, став немного старше, преподала этот урок другому ученику по имени Скотти. Он тогда был ещё мальчишкой, но ей пришлось сделать ему серьёзное внушение.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 как выразился Нокс. Джулиетта отложила зажимы и представила молодого человека, готовившего для неё этот пакет. Скорее всего, её запрос, посланный вчера вечером в механический отдел, перенаправили к нему, и Скотти всю ночь исполнительно готовил ей посылку. Джулиетта аккуратно развернула бумагу, и её и пластиковые зажимы нужно будет вернуть. Это слишком дорогие материалы, чтобы просто оставить их себе. И они достаточно легки, так что их можно дёшево передать с носильчиком. Развернув пакет, Джульетта заметила, что скотти тщательно загнул края бумаги. Этот трюк осваивали ещё в детстве, чтобы запечатывать записки без помощи клея или липкой ленты. Она осторожно развернула все складки и в конце концов сняла бумагу. В пакете оказалась пластиковая коробка, наподобие тех, в которых в механическом хранили болты и гайки и всяческие детальки для мелких работ. Открыв крышку, Джулиета поняла, что пакет ей собирал не только Скотти. Наверное, коробку отнесли к нему вместе с копией её запроса. Она даже прослезилась, ощутив знакомый аромат овсяного и кукурузного печенья мамы Джин. Дав Став печеньку, она поднесла её к носу и глубоко вдохнула. Может, ей показалось, но она поклялась бы, что ощущает лёгкий запах масла или смазки, исходящий от старой коробки. Запахи дома. Джулиетта аккуратно свернула бумагу и положила на неё печенье. Затем стала думать, кого нужно будет угостить. Марнса, конечно, но еще и ПМ из кафе, она здорово помогла ей устроиться в новой квартире, и Элис, старшую секретаршу Джанс, что уже больше недели ходит с красными от слез глазами. Достав последние печенье, Джулия-то наконец-то увидела и флешку, побрякивающую на дне коробки, маленькое лакомство, испеченное лично Скотти и спрятанное среди крошек. Джулиетта схватила её и отложила коробку. Подула в металлический разъём на торце, очищая его от мусора, и вставила в гнездо на передней панели компьютера. Она не была с компьютером на ты, но работать на них умела. В механическом ничего не делалось без заявок, отчётов, запросов и прочей бюрократической конетели. Кроме того, с помощью компьютеров контролировали работу насосов и РЛЭ. проводили диагностику и всё такое. Как только индикатор на флешке замигал, Джульетта стала просматривать её содержимое на экране. Она увидела множество папок и файлов. Похоже, маленький съёмный диск был забит до предела. Удалось ли Скотти поспать хоть немного этой ночью? Джульетта увидела файл, озаглавленный Jules. Щёлкнув по нему, она открыла короткий текст, явно от Скотти, но не подписанный. Дж Постарайся, чтобы тебя с этим не поймали. Хорошо? Здесь все файлы с компьютеров мистера Законникова, рабочего и домашнего за последние 5 лет. Тонны информации, но я не был уверен, что именно тебе нужно, а в автоматическом режиме проще скачивать всё подряд. Зажимы оставь себе, у меня их много. И ещё я взял печеньку. Надеюсь, ты не против. Джульетта улыбнулась. Ей захотелось провести пальцами по словам, но они были не на бумаге, и ощущение получилось бы совсем не то. Она закрыла файл, удалила его и очистила корзину. Даже две первые буквы её имени показались ей избыточной информацией. Отодвинувшись от стола, Джульетта выглянула в кафе, тёмное и пустое. Часы показывали, что ещё нет 5 утра, так что какое-то время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 И всё это было рассортировано по датам. Джульетту ошеломило огромное количество информации. Её оказалось гораздо больше, чем она смогла бы просмотреть за всю жизнь. Но, как минимум, попытаться стоило. Где-то здесь, среди этих папок, таились необходимые ей ответы. Ей даже полегчало от осознания, что разгадка причины, из-за которой Холст отправился на очистку,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 Что от него бесполезно было ждать какой-либо помощи. Марнс. Джулиета взглянула на часы над его столом. Стрелки показывали 10 минут 9-го, и котлы с тёплой овсяной и кукурузной кашей уже наполняли кафе ароматами завтрака. Марнс опаздывал. Она проработала с ним менее недели, но ещё ни разу не видела, чтобы он приходил не вовремя. Какой нарушение распорядка было подобно растянувшемуся ремню распределительного вала или детонации в цилиндре двигателя. Джулиетта выключила монитор и отодвинулась от стола. Первая смена завтракающих уже заполняла кафе, бросая позвякивающие продовольственные жетоны в большое ведро возле старых турникетов. Она вышла из офиса и стала пробираться сквозь поток людей, движущийся с лестницы. Какая-то девочка в очереди дёрнула мать за комбинезон и показала пальцем на проходящую мимо Джульетту. Мать пожурила дочку за невежливость. За последние несколько дней её назначение вызвало немало пересудов. Ещё бы, она исчезла в глубинах механического отдела ещё ребёнком.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 На какие еще сферы его жизни распространяется такая философия? Когда Джульетта добралась до прихожей перед его квартирой, на встречу ей держать за руки пробежали двое опаздывающих в школу детишек. За хихиком они скрылись за углом, оставив Джульетту в одиночестве. Она задумалась, что она скажет Марнсу, чтобы оправдать свое появление здесь и свою тревогу.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 Джулиетта постучала по стальной двери и стала ждать. Может, он ответил, но она ничего не услышала. За последние несколько дней голос помощника шерифа стал глухим и хриплым. Она постучала снова, теперь уже сильнее. Помощник Парнс, окликнула его Джулиетта. У вас там всё в порядке? Из соседней двери выглянула женщина. Джулиетта узнала её. да приходила в кафе со школьниками во время каникул. И звали её Глория. Привет, шериф. Привет, Глория. Вы сегодня утром видели помощника шерифа Марнса? Она покачала головой, зажала губами металлический стержень и принялась укладывать свои длинные волосы в узел. Не видела, пробормотала Глория, пожала плечами и закрепила волосы. Он вчера вечером стоял на лестничной площадке. такой же подавленный, как всегда. Она нахмурилась. Он не пришёл на работу. Джулиетта повернулась к двери и нажала на ручку. Дверь приоткрылась, щёлкнув идеально смазанным замком. Джулиетта распахнула дверь. Помощник этот Джолс просто зашла проверить, как вы тут. В комнате было темно. Свет проникал в неё только из коридора.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 совершенно неподвижным и ни на что не реагирующим. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы убедиться, что она видит второе мёртвое тело за свою жизнь. И тогда Джульетта задумалась, сидя рядом и дожидаясь прихода врача: не обещает ли её новая работа, что этот мертвец окажется не последним?